Самая хорошая, плохая реклама. Возьмите в руки любой глянцевый журнал. Там, как это принято, тексты колонок чередуются с рекламой. Обычно колонки и реклама стараются не замечать друг друга, как пассажиры в транспорте. Но в этот раз все будет иначе. Ведь это текст о рекламе. Представьте, что персонаж рекламного ролика или картинки вдруг осознал себя и попытался описать мир вокруг. Что же он видит? Он обнаружит, как мир из рекламы превращается в роман. Или вообразите обратное. Персонаж романа вдруг решил что-то прорекламировать. Он увидит обратный процесс. Мир начинает уменьшаться, как шагренивая кожа. В рекламу. Худшая на свете реклама — это художественное произведение. Возьмем для примера Анну Каренину. Открываем текст и читаем одно из описаний главной героини. В этом коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшей ее румяные губы. Теперь представим, что Толстой получил заказ написать роман как рекламу помады для создания эффекта румяных губ. С этой точки зрения каждая сцена должна быть переделана. О чем бы ни говорили герои, они должны перейти к теме румяных губ. Автор должен подчеркивать, что каждое слово слетало именно с них. Диалог между героями необходим, чтобы губы могли порумяниться в нем. Зачем конфликты? Зачем страсти? Ведь подрумянить губы можно гораздо проще. Ну и совсем не нужен драматический финал с поездом. К чему он вообще? Если автор художественных текстов сталкивается с миром рекламы, он словно возвращается с современного телефона на старый дисковый аппарат. Помните, как мы были привязаны к домашнему телефону, когда, чтобы принять звонок, нужно быть дома и ждать. Так и автор в рекламе чувствует себя привязанным к товару. Мир, в котором живет персонаж рекламы, прекрасен и ужасен одновременно. С одной стороны, это мир, где все проблемы решаются при помощи товара. Разве это не прекрасно? С другой стороны, в этом мире есть только одна ценность — товар. Можно быть интересным, глубоким, искренним, задушевным, остроумным, привлекателем. Но зачем? Здесь все интересуются не вами, а, в кавычках, губной помадой. В одном из эссе Владимир Набоков говорит, что главная ошибка рекламы возникает из предположения, что наивысшее счастье может быть куплено и что такая покупка облагораживает покупателя. Но может ли реклама не ошибаться? С одной стороны, нет, потому что задача рекламы — рекламировать. С другой стороны, хорошая реклама всегда выходит к социальной миссии, как если бы Анна Каренина вдруг обернулась и заговорила с нами. Друзья, давайте подумаем, о чем Роман Толстого на самом деле. Он о положении женщины в обществе, о неравенстве с мужчинами. Хорошо ли это? Думаю, нет. Кстати, рекомендую неплохую помаду. Сама пользуюсь, очень нравится. Короче говоря, читайте хорошие книги. Это интересно. Рекомендую, рекламирую.